Смерть близка, но она не страшна мудрецу. Под земной подступил криковому концу. Жизнь дана нам в займы, на короткое время. Срок настал, и вернуть её нужно творцу.